6. При понимании биполярности внутренней сущности человека борьбу с своей нишей природой вести уже легче, если сознание сосредоточивается на полюсе светлым. Свобода выбора всегда остается за волей, каков бы он ни был. Это надо понять до конца. Власть над собою всегда принадлежит человеку. даже тогда, когда он ей злоупотребляет и направляет ее во зло. И власть над собой астралу отдает сам, своей же собственной властью. Это, осознав, не так уж трудно ее взять и обратно, утверждая примат духа над всем, что происходит в оболочках. Оболочки временны, дух вечен. Именно этой временностью и смертностью оболочек обусловливается власть духа над ними. И при стойкости и постоянстве, устремлении к совершенствованию, оболочки вынуждены уступить верховную власть духу. Дух победителем будет всегда, если это осознанно.